Бывший министр любил порассуждать, но смотрел на вещи практически. Поэтому он слегка нахмурился, давая понять, что при ученике нельзя вести такие речи. Однако вольнодумец-наставник, воодушевленный высокими идеями, воскликнул «Университет, да ведь это монополия! Университет, да ведь это рутина! Университет, да ведь это враг! Война университету!» Тут он положил руку на плечо молодого мулата, который сидел с безразличным видом, ничему не удивляясь, и произнес. «Друг мой, я подготовлю вас к экзамену на бакалавра и открою вам истинной первостепенной важности. А когда я вас выпистую, вы предстанете перед экзаменаторами в Сорбонне, как и судья, ибо не им быть вашими судьями. Вы скажете всем этим «карои», «таландьей», У меня есть принципы, а у вас их нет. Человек железной воли Годелла Террас, вот кто развил мой ум. О да, эти господа еще узнают меня. Пока он говорил. Юный Реми, как ни в чем не бывало, набивал карманы сахаром, который его краткой таскал из сахарницы. Господину Алидору нравились витиеватые речи. Такая подготовка к ученой степени была, по его мнению, великолепна, но все же он опасался. Однако характер у него был упрямый, и он не отступился от мысли доверить сына Креолу с острова Бурбон. — Рами, — сказал он, небрежно вынимая из кармана золотой, — сбегай за сигарами, и да скажи, что для меня. Они остались вдвоем, но господин Алидор все крошил булку и молчал. У него была особенная манера молчать, таинственная и внушительная, а, помолчав, он мягким тоном, подобающим человеку с весом, заявил будущему наставнику, что речь идет о подготовке к экзамену на бакалавра, то есть о деле, главным образом — Практического значения, что надо без всяких отклонений придерживаться программы, что, в общем, вся суть в греческом и латинском языках, а не в истинных первостепенной важности. «Разумеется, разумеется», — ответил человек железной воли. Его спросили, доводилось ли ему преподавать. Ответ был туманный. Пришлось коснуться вопроса о жаловании. Бывший министр предложил наставнику двести франков в месяц. Тут господин годелло раз совсем запрокинул голову и жестом дал понять, что он выше таких мелочей. Рами принес сигары. Вместе с ним в комнату вошел стройный и красивый человек золотистой бородой, спускавшийся на грудь. Он не снял мягкую шапочку, похожую на берет, которую носил, сдвинув на косматый затылок. «Добро пожаловать, Лабан, сказал Сент-Люси. Обошел комнату и с видом знатока стал рассматривать фотографию, красовавшуюся на камине. Взглянув искоса на терракотовый столбик, он спросил, «Уж не печник ли притащил вам эту модель трубы?» Он повернулся к позолоченной пирамиде, прикидываясь, будто видит нечто удивительное, прищурился и сказал, «Забыли проделать отверстие для монет?» Его никто не понял. Он добавил... Да ведь это просто-напросто копилка. — Ничего не поделаешь, — с философским спокойствием возразил господин Сент-Люси. Приходится брать, что дают. — Вот ведь от вас, лабан проекта никак не добьешься. — Тружусь, — ответил скульптор. — Кстати, вчера я прочел в медицинском журнале любопытную статью о пигментации у представителей черной расы. А сегодня утром купил на Вольтеровской набережной у знакомого букиниста трактат о геологическом строении Антильских островов. «И чего ради вы это делаете?» — удивился господин Сент-Плюси, который был совсем сбит с толку, хоть и хорошо знал гостя. «Когда я собираюсь выполнить какой-нибудь скульптурный замысел?» — ответил Лабан пренебрежительным тоном — то не прикоснусь к глине, пока не прочту полторы тысячи книг. Все во всем. Разрабатывать тему, отрывая ее от целого, прием надуманный и порочный. Кого я вижу? Да вы ли это годная? Какими судьбами, а я вас и не заметил. Мулат с острова Бурбон, прислонившись к камину и заложив правую руку за борт сюртука, язвительно усмехнулся. Скульптор разжег трубку и продолжал. — Ведь я не воплощаю собой силу природы, грубую силу. Ведь я не печуга, высидевшая вот и образину. И он показал трубкой над духом негритянской свободы. Я воплощение разума, сознания, и в свою скульптуру вкладываю мысль. Господин Алидор Сент-Люси одобрительно кивнул, но все же начал упрашивать скульптора сделать хотя бы эскиз, набросок и представить его комиссии, ведь он через неделю уезжает на Гаити. Лобан растянулся на диване и погрузился в глубокое раздумие. Затем он вытряхнул пепел из трубки, сплюнул на ковер и, внимательно разглядывая лепной орнамент, украшавший потолок, проговорил. «По какому праву мы творим воображаемые существа?» Фиди или Микеланджело, или художник X создают человеческую фигуру, и она полна жизни. Она запечатлевается в глазах наших, пленяет наше воображение. Это Афина в Парфеноне, Моисей или Нимфа в Аньере. Они говорят, ими грезит, ведь на свет появилось еще одно существо. Что же оно совершит? Внесет сумятицу в умы. Растлит сердца, собьет с толку разум и станет издеваться над людьми. Любое произведение искусства, любое творение человеческого гения — опасная иллюзия и преступное надувательство. Воятели, живописцы и поэты плуты, высшие марки и прославленные в роли, больше ничего. Я сам, увидев в Лувре Антиопу, целых полгода был в нее влюблен, как болван. Другими словами, негодяй Корреджо — Полгода издевался надо мной. Вы не знакомы с моим другом, Муралистом Бронщу? Он урод. Но это ему и в голову не приходит. Он беден и гениален. Он знает греческое так, Что во всех кофейнях только диву даются. Он читал Гегеля. Сидит он на одном хлебе И пьет сырую воду. Поклюет, как птичка, И пишет великие творения в городских садах. А пойдет дождь. Под сводом ворот. Приходит, когда ему вздумается ночевать ко мне в мастерскую. Как-то ночью он написал на стене очень остроумный и ученый комментарий к Федону. Таков Браншу. Федон — диалог древнегреческого философа-идеалиста Платона, (IV век до нашей эры). Диалог посвящен учению о бессмертии души и теории воспоминания, Согласно учению Платона, смертное тело человека является темницей его души. Душа человека обладает способностью вспоминать о том времени, когда она находилась в мире идей. В этом, по Платону, заключается процесс познания.